Глава 19. Изгнанные из дети разрушения, демоническая злая тройка. Комната в замке армии короля демонов. Хидлер по Элекстенбург начали ритуал распечатания демонческой злой тройки. Зои, Элекстенбург, сконцентрируйте свою ману! Да, сэр! Из-за невероятной маны армии короля демонов комната наполнена густыми миазмами. Уже насыщенный до краев маны была увеличена самим Хидлером. Печать, созданная королем демонов Зоргов, была крепкой тюрьмой. который не в состоянии было распечатать даже команде выдающихся экспертов. И обычным экспертам не стоит лезть к ней. Если они попытаются сунуться, то печать наверняка затянет не только их тела, но и души. Впрочем, сейчас здесь были экстраординарные монстры, как Хидлер, и изо всех сил изливали свою ману. Может ли результат по-прежнему таким? н н н н н н н н н н н н н н и стали достаточно пагубными, чтобы поросли зловещими. «Сейчас самое время. Моим именем Хидлер, я приказываю тебе освободить их!» По комнате разнёсся мощный подавляющий голос Хидлера, а магический круг обволокло бледно-голубое пламя. наша Из появившихся в пространстве трещин вылезли три монстра. Они были освобождены из печати короля демонов Зорга. Давно это было, не так ли? Сэйрю, Бьяко, Сузако. «Генбу, Не сейчас хедлер да. Ты тот, кто выпустил нас из печати?» «Сейчас», — говорил демонический драгоной Цирью. «У него были острые клыки и большие синие крылья, которые укрывали его тело. До Великой войны он был известен как демонический король-дракон и возглавлял свои 72 армии, уничтожив многие расы. Чеш, но Зорг нетолерантный раз запечатал нас. Сейчас жаловался трехметровый белодемонический зверочеловек Бьяка». Его другое имя — Демонический Царь Зверей. И он прослыл тираническим существом, одного рева которого достаточно для мгновенного уничтожения небольшого города. «Мы были запечатаны на несколько тысяч лет. Зорг сама так жесток. Я думала, что сойду с ума от голода и скуки». Вежливая манера речи. Но истинный нрав бесчеловечен. С виду смесь человека и пламени, демон огня Сузако. Она была королевой, которая управляла пламенем и превращала все в пепел. Достаточно. Достаточно. Я не могу позволить проявлять дальнейшее неважение к Зоргу сама. Сейчас я расскажу о причине, по которой распечатал вас. Подожди немного, Хидлер. Мы только что вышли из печати после стольких тысячелетий. Знаешь ли, я умираю от голода. Действительно, мой живот пуст. Я голодная. Их животы забурчали от голода, они пускали слюни. Похоже, они голодны. Сверкая глазами, они искали добычу. Если вам нужна еда, то я приготовлю вам что-нибудь. «Вы еще не приготовили?» «Что?» а? <постой> постойте немного!» Материализованный клинок лазурного дракона остановился у шея Хитлера. Меч, гордый с целью, был способен разрезать даже драконов как тофу. Пробив броню, клинок слегка надрезал кожу Хитлера. «Пожалуйста, оставайтесь здесь некоторое время!» Затем судзаку сковала бездвижного Хитлера бесчисленными цепями из огня. Лишь она могла использовать такую технику, а поверхность цепи расклена до тысячи градусов. Обычное существо, скованное этими цепями, просто бы и сохло. Более того, прочность цепей настолько велика, что даже сотни демонов не сможет порвать их. Вы! Хитлер собрал свою ману, но вопреки его желанию, проклятая ковы было не так легко разрушить. Кроме того, чем больше он боролся, тем кричьи лизались цепи в его село. Вот настолько была опасна сила маны Сузако. так давайте есть. И вот, связав и в Хитлера, демоническая злая тройка начала атаковать истощенную армию короля демонов. «Эй, вы... что вы делаете? Разве у меня освободили вас от печати?» «Уроды!» Люксенбург и Пуя в шоке закричали. Видимо, они не могли вообразить, что люди, которых они только что спасли, вдруг ответили жестокостью на добро. Потому два генерала-демонов были поражены внезапной атакой. Первые за тысячелетия. Одним рощерком кленок лазурного дракона разрезал грудь поя У меча выдающаяся острота. Жесткая кожа поя была легко ранена, и хлынула свежая кровь. «Ты...» «Ммм, довольно жесткая. Молодец!» Сэйри радостно слезнул кровь Поя. Сила атаки было достаточно, чтобы демон был разделен на двое. Но пой был лишь ранен. Сэйри ухмыльнулся, будто найдя бойкую добычу. «А-а-а! Ты вкусно выглядишь, киска!» Сузаку за мгновение создал десятки фаерболов и запустил их в сторону Люксембург. Каждый из них являлся раскаленной магической пулей с температурой в тысячу градусов. Обычное существо будет испевлено на месте». И даже любой из шести генералов не сможет остаться целым и невредимым, попав несколько раз под удар. Хм... Это не шутка! Кто-нибудь, Чипы? Эликсенбург использовал свою природную силу рывка и уклонялась от пламени влево и вправо. Как демонический зверочеловек, у нее силы рывка больше, чем у других видов. И даже среди собственного вида она на вершине. Хоть Сузок опускал бесчисленное количество огненных пуль, ей как-то удавалось уворачиваться от них. а «Туда-сюда! Ты хитрая маленькая киса!» Наблюдая за атаками Сузаку и оборону Люксембург, Мияко внезапно взревел. А в следующий момент на Люксембург обрушился ряд кружащих вихрей. Попавший в один из этих вихрей, Люксембург был отброшен к стене. неважно насколько превосходна ее сила рывка. Пока она была сосредоточена на Сузаку, она не обращала внимания на Бьека. И потому она была поражена его атакой. «Капитан Поя, в чем дело?» Услышав крики армии короля демонов, подошли другие войска. Хитлер запретил им подходить. Но, слыша много гневных скриков и звуки ударов, они не смогли устоять и пришли. Беспокоясь за пой Люксембург, они влетели в комнату один за другим. «Ага, обед прибыл!» Сузаку радостно сотворила фаербол и обрушил их на войска. Как только они вошли в комнату, в них с дикой скоростью полетели магические пули Сузаку. Один за другим солдаты обращались в пепел. «Ка! Спасите!» Сузаку ограничила жертв своих магических пуль. Все-таки войска станут пищей, так что не очень хорошо, что она превращает их в пепел. Демоническая злая тройка начала есть хорошо приготовленных демонов. «Ммм, это был птица-человек, Якитори, ням-ням!» как... «Как ты посмела сделать это с Бардом?» Нрак взревел, разгневавшись из-за своего мертвого товарища. Он был одним из родовых гвардейцев Пуя и был самым физически сильным после Пуя. Во время Древней войны он много раз проявлял себя как правая рука Пуя, Гордость и пробудили его атаковать Бьяка своими руками. «Стой! Драк!» Даже сам Пу не может обладать стройкой. Сила драга не представляет для них угрозы. Не желая напрасной смерти своего важного подчиненного, Оли Хорадочный пытался остановить драга. Но... Еще один съедобный. Атакующая рука драга хрустнул под ужасающими клыками. Мощные руки, которыми было убито множество врагов в древней войне, были откушены Бьяка. Мека заграбастал голову Драга и ударил кулаком его висок. Невероятный удар сломал Драгу череп, и он в кальву всех упал на землю. «Хм-хм, отличное телосложение!» Мека разорвал павшего Драга и начал пировать. Пой был разгневан из-за убийства своего драгоценного подчиненного, но не мог сдвинуться, так как сам был порезан бесчисленными атаками Серио. хм чертовски вкусно!» «В самом деле, так и сголодавшись, я не могу ждать!» Но было бы лучше, если бы немного соли. Первые убитые а затем убиты те, кто пытался отомстить за первых. Даже те, кто кинулись бежать, были убиты. Это было от трупов. «Хе! Как вы можете есть своих товарищей из армии короля демонов?!» «Так вот какая сила легендарной демонической злой тройки!» Волнение пошло по армии короля демонов, при виде того, как их убитые соратники съедались один за другим. Глаза солдат наполнились ненавистью за убитых товарищей или подчинённых. Церебьяка и Сузака косились на эти войска, но их трапеза еще не закончилась. Следуя своим инстинктам, они продолжали жрать демонов. «Выродки! Я Хидлер! Не прощу дальнейшего беспредела!» Сбросив цепи проклятого пламени, Хидлер кинулся к тройке, его глаза остро сверкали. Чувствовалось, что он разорвет их на куски в любой момент. Эдер быстро ты, молодец! Похоже, ты стал сильнее, чем прежде, ха!» «Точно, я думала, что мои проклятые цепи продержатся на несколько часов дольше!» «Достаточно. Предупреждаю. Если вы, несмотря ни на что, не остановитесь, я сорву себе свою броню и покажу вам свои истинные способности. Знайте, что лишь из-за нашей старой дружбы, как четырёх небесных царей, это зашло так далеко». «Ладно, ладно, не сердись так, Хидлер. Сузаку Бьяко, давайте остановимся на этом. Будет весьма неприятно, если Хидлер всерьёз разозлится «Поняла. Я сейчас так нанялась. Но я очень хотела скушать эту кису». «Ммм, все еще немного голоден». Демонческая злая трога нехотя прекратил свою трабезу и стал слушать Хидлера. Он, кажется, все еще хотел понедовольствовать, но не желающий ссориться, он начал говорить. «Причина, по которой вы были распечатаны, только одна. С целью сразиться со злым богом». «Злой бог? Что за нахрен? Они настолько сильны, что потребовалось распечатать нас?» «Злой бог Телея. Этот злой бог убил двух генералов-демонов, Киру и Гарма». А, черт говорю, исходя из только что кончившейся битвы, качество армии короля демонов действительно очень сильно упало. Ммм, действительно. Интересно, сколько минут злой бог продержится против нас? Ммм, хочу узнать, каков на вкус злой бог. Приближался момент атаки демонической злой тройки.